Глава девятая. Девочка, которой нет. Только представь! Пшеница крутил нож, умудряясь направлять лодку в протоке свободной рукой. Представь, как эта штука входит тебе в глаз! Или в шею. Ты слишком увлекся, на мой взгляд, добродушно ответил я ему, но он несся по волнам своего воображения, вместо того, чтобы вести нас по озеру. Он рассекает любую преграду, даже кость, выходит где-нибудь под затылком. «Ты все еще жив, жив последние секунды, ощущаешь его в своей башке, точно рыбью кость в горле, и понимаешь, что умираешь». «Экий ты кровожадный парень!» Я ничуть не был впечатлен его словами. «Но у меня к тебе вопрос». «А?» Он наконец-то отвлекся от своей игрушки. «Ты дурак?» «Чего?» Пшеница округлил глаза. «Ну, это вполне логично, поинтересоваться твоими умственными способностями в свете той ситуации, что развивается прямо у меня перед носом. У тебя ведь в руках нож плакальщика». «Верно. Самый острый прочный клинок из всех, что я встречал. Видел бы ты, как им разделывать курицу на кухне у Панайоты. Ух!» «Ты забрал меня в городе. А прежде, чем мы встретились, что делал?» «Был на работе. Ну, еще к матери домой заглянул». Он все еще не понимал, куда я клоню. «Ты дурак!» Больше я не спрашивал. «Дружок, у тебя в руках долбанный и всеми чертями драный нож плакальщика, а ты разгуливаешь с ним по улицам точно с любимой таксой в манишке. И считай, что если тебя возьмут за жабры, а тебя возьмут, то жандармы, тайная полиция, плакальщики и даже министр вот настолько восхитятся твоей глупостью, что вручат тебе орден, пожмут руку и отвезут на личном мобиле Дукса прямо до квартиры?» Ну, не сгущи краски, как-то неуверенно произнес парень. О, я их сгучу еще сильнее, когда расскажу тебе, какое счастье испытает Мюр, когда узнает, что ты взял клинок у нее без спросу. Чего сразу без спросу-то? Он опустил взгляд. Да я ей всего лишь на время его одолжил. Говорил ей, не трогая нож плакальщика, мрачно сказал я. Некоторые трофеи держать при себе глупо. Это вещь тебя погубит. Или ее. Ерунда! Я очень осторожен. Среди жандармов сплошные идиоты, и других туда просто не берут. Они враги свободы Риерты. Многие считают себя умнее других. Сплошные идиоты? Интересно. Я, если ты не знал, бывший полицейский. У него лицо вытянулось от такой информации. Ну, я про тебя не говорил. Ага, скучным голосом произнес я. Дай-ка. Пшеница с некоторым сомнением протянул мне нож. Я несколько секунд подержал его в руке, отмечая про себя серьезный вес и превосходный баланс. Клинки, которые изготовили в лабораториях Брайса, действительно отличные, ничуть не хуже из кирских. Затем я бросил его за борт, и вода сомкнулась над ним. «Эй!» Не этого парень вскочил так резко, что сам едва не грохнулся с лодки, шедшей на малом ходу. «Ты сдурел! Черт! Черт!» Давно надо было это сделать. «Ответил я ему. «Слушай, если ты обиделся на идиота полицейского, ты меня совсем не слушаешь. Держать нож плакальщика при себе все равно, что носить в кармане шашку динамита с почти догоревшим фитилем. Держать голодного контаги в собственной квартире, если уж первая аналогия тебе непонятна. Мюр хотя бы хранил его в вашей берлоге, а не разгуливала по улицам, где любой жандарм может проверить твои карманы. Ты мог не только сам попасться, но и других утащить на дно». «Я бы никому ничего не сказал!» «Тешь себе этой мыслью и дальше, парень!» «Даже я бы сказал все, что знаю, да еще и от себя бы присочинил, когда плакальщик стал бы меня разделывать!» «Так что лучше потерять нож, чем жизнь друзей!» Он сел и сказал точно ребенок, который ожидает наказания от родителей за совершенную шалость. «Ну все, мне конец теперь! Каштан сожрет вместе с ботинками!» «Спасибо, Итан", удружил!» «Вали все на меня!» Тот в ответ издал лишь жалкий звук, означавший вряд ли меня это спасет. Мой спутник был сильно обижен, а оттого его бесконечная болтовня, которую я слушал битый час, наконец-то прекратилась. Пшеница подхватил меня на одном из пирсов рынка в ранних сумерках, и пока мы плыли, стемнело. Теперь, несмотря на два зажженных фонаря, мы, точно осторожные лисица, крались через лабиринт утонувших кварталов, среди пустых домов и торчащих из воды затопленных крыш. Специально для Итана Шелби, обожавшего находиться подальше от суши, чтобы не казалось совсем уж скучно, пошел дождь, поднялся туман, и лодка едва ползла, не рискуя влететь в какую-нибудь торчащую из воды хрень. Если искать хоть какие-то положительные моменты в этой жизни, то могу отметить, что желтая черепаха был прав. Тень, столь внезапно появившаяся, также быстро исчезла. Спасибо ему за этот краткий, но важный для меня перерыв, когда можно ощутить себя нормальным человеком. «Послушай», — сказал я пшеница, — «не хочу тебя расстраивать, но я уверен, что мы здесь проплываем уже в третий раз, если только в утонувших кварталах нет трех одинаковых домов». «В четвертый», — признал он, — «немного заблудился в проклятом тумане, а в нем все кажется одинаковым. Я не Биллфойер, он здесь может ориентироваться закрытыми глазами». Часа через полтора из тумана нам мигнула теплая желтая монетка фонаря. Уже знакомый мне катер стоял возле пирса, и пшеница многозначительно хмыкнул. «Каштан, наверное, счастливо. Белфойер в Прусиновом плаще дымил трубкой, ожидая нас. Он поймал брошенный пшеницей конец каната, привязал лодку, и когда я оказался на пирсе, крепко пожал мне руку, не сказав ни слова. На тропинке к дому я встретил двоих карамил. Они курили папиросы, топчась на месте, словно тролли в нетерпеливом предвкушении подкарауливающей одинокую жертву. Маклиди коснулся края котелка. «Доброй ночи, мистер Хэлмонг! Вы, кажется, знакомы с Йорки?» Я протянул руку его спутнику, человеку, которого видел мельком. Когда Уитфорд приплыл к нам на помощь в Сладкое Королевство, именно Йорки отправился к колокольне, чтобы прикрывать Рианну. Он был не таким грузным, как Маклиди, но тоже крепким парнем. Интересно, и этот тип из СВС, как Кроуфорд. Говорить с ними было не о чем, к тому же меня нагнал пшеница, так что после вежливого расшаркивания мы их оставили. Мордовороты Уитфорда какие-то подозрительные. Сегодня или всегда? Всегда. Выглядят как шпики. То есть то, что Уитфорд, заместитель главы шпиков, тебя смущает меньше? С иронией спросил я. Внутри дома меня сразу же окружило приятное тепло. Пахло свежим хлебом и запеченным мясом. Пшеница, сняв с крюка масляную лампу, провел нас темными коридорами на пустую кухню. «Есть хочешь?» Он зажег еще одну лампу, стоявшую на столе. «Нет». «А я хочу». «Напомни, как найти мюр?» Шуровавший по кастрюлям парень отвлекся. Думаю, она с остальными на собрании, и, зная, как они все любят засиживаться до утра, тебе сейчас не светит с ней поговорить. Так что наслаждайся стряпней Панайоты, благо она не прогонит нас отсюда. Тогда пойду посмотрю, как там Кроуфорд. Я взял со стола лампу, вспоминая дорогу, направился в сторону лестницы. Дверь в комнату Юина была, конечно же, не заперта. Внутри, как обычно, настоящий холодильник. А мой капрал спал на старой кровати, все еще ища выход из своих серых снов. Так что с письмом для вороненка придется повременить. Я затопил ему маленькую печку, укрыв парой одеял. Сам лег на соседнюю кровать во всей одежде. Я планировал вздремнуть, и у меня это даже получилось, пока чьи-то теплые губы не коснулись моей небритой щеки. Можно было бы счесть это прекрасным сном, но надо мной действительно склонилась Рианна. Она утащила меня в комнату напротив, и не сказать, чтобы я возражал. В сером предрассветном свете Рин занималась тем, что, расстелив на столе плотную ткань, чистила свой лонгерфильд. Две снаряженные патронами пачки лежали рядом, и, видя, как она обстоятельно проходит деталь за деталью, я сделал вполне логичный вывод. «Затевается что-то серьезное». Она посмотрела на меня из-за плеча в полоборота. «Извини, если разбудила». Она взяла в руку лопасть с отражательным выступом, соединила с пружиной частью, проверила отсечку отражатель, поднеся поближе к окну. Да, возможно, что-то и затевается. Как решат командиры? Я неспешно оделся, затем подошел к столу, взял уже снаряженную пачку. Сперва одну, затем вторую. Снайперский патрон, а здесь с бронебойной пулей и латунной гильзой. «В последний год конструкторы совершенствуют правительственные мобили. Часто обычным боеприпасом дверь уже не пробьешь». «Правительственные мобили», — эхом повторил я, делая выводы. «Вилли втягивает тебя во что-то опасное». «Вилли?» Ее светлые брови приподнялись. «О, Эйтан, ты счел, что я заодно с нашим храбрым полковником разделяю его цели?» «Да», — осторожно произнес я. «Ты в сладком королевстве пришла на помощь Мюр, и...» Риана отложила детали разобранной винтовки, рассеянно вытерла куском ветоши пальца, испачканной в ружейном масле. «Мюрреол славная девочка, и мы с ней дружим. Я готова помочь ей, когда есть такая необходимость, но я далека от ее взглядов на революцию. И Вилли не мой командир». «Мне понадобилась секунда». «Уитфорд», — понял я. «Верно». «Ты не спрашивал, я думала, что знаешь». «Нет, просто сделал изначально неправильные выводы». «Мы с МакЛиди были знакомы, в армии. Через несколько лет после победы он нашел меня и предложил работать на своего хозяина. Они хорошо платят, а девушке надо что-то есть». «Так я тебя и не осуждаю. За работу наемницей?» «Спасибо. Но ты нахмурился, когда произносил его имя». «Опасный человек, опасные связи, опасные дела и высокий риск для тех, кто рядом с ним». «Верно. Риана вновь занялась сборкой винтовки. Все мы рискуем в той или иной степени, общаясь с разными людьми. Я готова к этому». Я посмотрел на нее задумчиво, так как мне было что сказать, но в итоге отбросил всю шелуху ненужных слов, оставив лишь «Будь осторожна». «Всегда». Ее улыбка была искренней. «Тебя ждут внизу». Еще увидимся. Я заглянул в комнату Кроуфорда, но он так и не проснулся, лишь поменял положение в кровати. И дыхание его было частым и поверхностным. Мое одеяло, то самое, что я повесил на окно в свой прошлый приезд сюда, он так и не снял, и полумрак делал его похожим на выходца с того света. Печка была еще тёплой, и комната не успела остыть. Внизу в столовой в одиночестве сидел Вилли, мучая чашку холодного чая. Меня он встретил мрачным взглядом, но я уже успел привыкнуть к этой манере. Подобным образом он смотрит не только на мою персону, но и на всех, кто его окружает. «Мне сказали, ты здесь, Шелби. Спасибо, что помог девочке у Дайсонов. Я не против, чтобы ты сюда приезжал. Обязан тебе за нее. Очень любезно со стороны старого бульдога оценить мой вклад в защиту Мюр. Наверное, полковнику не слишком легко было произнести этот аналог «спасибо». Мне требуется надежный человек с военным опытом, между тем продолжил он. Для чего? Прикрыть моих людей в одной операции. Кроуфорд, к сожалению, в отключке, а нам пригодится любая помощь. Уитфорд как-то с этим связан? Еще один мрачный взгляд. Рин готовит винтовку, пояснил я. Да. Как интересно. Заместитель, министра вот и революционеры готовят общую операцию. Выгребная яма, в которую накидали гниющих трупов, и то благоухает свежее. Мюр участвует? Нет. Мы посмотрели друг другу в глаза. Разумно. Так что, могу рассчитывать на тебя? У меня нет причин влезать в чужую драку и сражаться против правительства. Я помогал Мюр, чтобы она не попала в беду. Но на этом все. Вилли был разочарован. Хмыкнул, поджал губы, опираясь широкими ладонями на столешницу. Неспешно поднялся. «Что же, солдат, заставлять тебя никто не будет!» В сопровождении Маклиди пришел Уитфорд. «Ждем тебя!» — сказал он полковнику и вежливо кивнул мне. «Итан, рад вас видеть!» «Сэр, вы с нами?» «Он занят!» Полковник, не прощаясь, пошел прочь. «Очень жаль!» Огорчился аристократ, а уголок рта его телохранителей изобразил нечто вроде усмешки. «Ваша поддержка была бы очень существенна. Уверен, сэр, что Маклиди и Йорки куда более опытны и исполнительны, чем я». «Ирианнон!» Он все знал о нас и с удовольствием это демонстрировал. «Без нее я как без рук!» «Конечно же!» Я был вежлив, туп и равнодушен к любым намекам. «Ну, не будем задерживаться. Доброго дня, Итан!» «И вам того же, сэр». Меньше чем через двадцать минут шесть лодок с вооруженными людьми, а также катер Уилбера Уитфорда отошли от берега, почти сразу растворившись в тумане. Я не сожалел о своем отказе. Пусть они катятся к черту со своими заговорами, войной и сопротивлением. У меня своя война. Возможно, вы сочтете это слишком эгоистичным заявлением, но я не собираюсь совать голову в чужой костер». Мюр пришлось искать долго, и я даже подумал, что она все-таки уехала вместе с Вилли. Но нашел ее, в старом зале, на втором этаже, возле разожженного камина, сидящей за столом, плачущей. Рядом стояла Панайота, гладила девушку по спине, стараясь успокоить. Кухарка увидела меня и хмуро мотнула головой, приказывая живо убраться. Но я и убрался со всей поспешностью. Когда Панайота пришла на кухню, она лишь покосилась на мою персону и начала варить кофе, громко и раздраженно гремя грязной посудой, которую переносила в сторону большой емкости. Рядом с той грелась в котле вода. Я встал с желанием ей помочь, но глухонимая отказалась. Под столом крутился светло-рыжий котенок со смешным треугольным хвостом и большими ушами, которые делали его похожим на летучую мышь. Он терся об мою ногу и урчал, как двигатель танка, пока я не взял его на руки. Через несколько минут, вымав руки, кухарка поставила передо мной кружку с бодрящим напитком и сэндвичи с ветчиной. «Ешь!» — беззвучно произнесли ее губы. Я только сейчас понял, как голоден, и что завтрак очень кстати. Поев, я поблагодарил Панайоту, посадил котенка на стол, оставив для него дань в виде кусочка ветчины, и пошел гулять по округе. Приехав ночью, я не заметил тех изменений, что произошли здесь с момента моего первого появления. Люди вили, вырыли несколько траншей по периметру построек. С воды заметить их будет довольно трудно. Кто-то, разбирающийся в том, как маскировать укрытие, отлично поработал. Чуть ближе к дому нашлось пулеметное гнездо, тоже отлично спрятанное, с уже готовым к работе с танковым пулеметом, прикрытым от влаги брезентом. Я примерился, оценил, насколько удачна позиция, накрывающая пространство озера и пристань. «Да, превосходно». Если они догадались поставить еще один на втором этаже, то можно устроить настоящую мясорубку, только ленты меняет, до да стволы успевая охлаждать. Окна первого этажа западной части фасада заложили мешками с песком. А вдоль берега, где начиналось мелководье, земля была огорожена веревками, и если приглядеться, становилось понятно, здесь поработали лопаты. «Я бы сделал ставку, что там посадили противопехотные мины и оградили опасное пространство веревками для своих, до той поры, пока не начнется бой». На открытой веранде второго этажа, с которого открывался чудесный вид на туман, прячущий озеро и утонувшие кварталы, я ожидал найти что-нибудь вроде безоткатного орудия или даже револьверной пушки, но был разочарован. Подобных игрушек у Вилли не нашлось, зато имелся трехдюймовый батальонный миномет». Под брезентом скрывалось четыре ящика с шестиперыми осколочными минами. Здесь же лежала уже готовая баллистическая таблица, и боевому расчету оставалось лишь внести в прицел нужные данные, чтобы открыть точный огонь. Мюр пришла сюда сама, улыбнулась неуверенно. Глаза и нос у нее были покрасневшими. «Изучаешь местность?» «Вроде того. Хорошая штука. Я похлопал по стволу миномета». «Да? Я никогда не видела, как он стреляет». У нас в Матильде было четыре штуки, когда мы застряли в Компьерском лесу. Они помогли? Отчасти. Мины потратили еще во время отступления. Оставалось только двадцать штук. Но и этого за глаза. Когда такая падает среди людей, приятного мало. Для них? Для всех. Серьезно ответил я, вспоминая, как мы бродили среди ошметков и скиров, пытаясь собрать уцелевшее оружие и патроны. Ты мерзнешь? Пойдем в дом. В ее комнате на стене висела маленькая черно-белая фотография немолодого мужчины с густыми лохматыми баками, переходящими в пышные усы и бороду. Породистое лицо с крупными чертами было серьезно, а глаза в момент, когда он смотрел на фотографа, холодными и колючими, без тени веселья или благожелательности. Легко можно вообразить, что человек или камера сильно раздражают его, и он снимается только потому, что так надо. Я отметил про себя адмиральский китель, награды, в том числе и разных стран Союза, нашивки командира линкора Открытого моря. «Твой родственник?» «А?» Она проследила за моим взглядом. «Нет». «Это Джим Пентонтон, Просто хороший человек». «И герой Риерта, судя по ордену». «Да. Герой, который, как и многие другие, умер, чтобы я жила». «Жизнь довольно гадкая штука, да?» Постоянно забирает хороших людей, а оставляет не самых лучших. Я прислонился плечом к стене, слыша, как часы внизу пробили 7 утра. Что случилось? Если честно, я ожидал от нее фраза, что Вилли отказался взять ее с собой, поэтому был удивлен, когда она с тихой злостью произнесла. Я против того, что они собираются сделать. Уитфорд мерзавец, а Вилли... Вилли так долго ждал шанса отомстить, что не может думать ни о чем, кроме своей ненависти. То, что они хотят, отвратительно. Мне противно думать, что люди, которых я люблю и уважаю, способны пойти на такое. «Расскажешь?» Девушка закусила нижнюю губу, набирая сил, и, наконец, мрачно произнесла. «Они собираются убить сына Мергена». Я почесал в затылке от такой новости. «У этого действия будут серьезные последствия. Очень серьезные, Для всех вас». «Думаешь, никто из нас этого не знает?» — горько спросила она. «Но результат, по их мнению, стоит любых жертв». «Мюр, я не всегда тебя понимаю», — осторожно произнес я. «Разве ваша компания создана не для того, чтобы отравлять жизнь правящим кругом Риерты? И убийство ближайшего родственника Дукса? Ему тринадцать, Итан! Он еще ребенок! А когда случился переворот, ему вообще был год! Мальчишка не виноват в преступлениях своего отца!» «О!» Я мог многое сказать о вине детей в поступках их родителей. О том, как долго я пытаюсь ей объяснить, что в политике не бывает благородных рыцарей, человеческих отношений, чувств, справедливости. Если ты делаешь шаг за грань, то остается лишь одно. Бесконечно падать, хватаясь за любой шанс, за малейшую возможность хоть как-то удержаться в воздухе. И для этого все средства хороши. Кража, предательство старой дружбы, нарушение слова, ложь, И, конечно же, убийство. И убийство детей – это вполне нормальный и естественный ход тех, кто пытается достичь цели и уничтожить своих противников. Семьи и родственники никогда не получают иммунитета в подобных ситуациях, и уничтожению подлежат все причастные. Мне жаль. Честно. Ненавижу быть бессильной, когда ты не можешь остановить то, что происходит. Единственный способ – пойти в ближайший участок и рассказать все жандармам. — согласился я. — И для тебя подобный шаг невозможен. — Верно. Я не готова отдать жизни тех, кто мне дурак, даже за жизнь ребенка. Ужасно звучит, правда? Подобная ноша слишком тяжела. Тихо произнесла она, и я понимал, что сейчас ее мысли о человеке, которого нельзя спасти. — Догадайся, что ответил Вилли на мое предложение ничего не предпринимать что я еще просто юна и наивна, раз не готова к жертвам ради успеха нашего дела. Даже Айан меня не поддержал. Он утверждает, что все, что они делают, это ради меня. Ради меня, Итан? Но я не хочу, чтобы... так, чтобы кровью тех, кто ни в чем не виноват. Беда всех правителей в том, что иногда их поданные понимают благо совсем иначе, чем они сами. И делают некоторые вещи вопреки приказам. Короли и королевы, если это им не вредит, просто закрывают глаза на подобные инициативы. Основа стабильной власти часто состоит в том, чтобы убирать проблемы, которые могут ее пошатнуть. Мер сплела пальцы и констатировала факт, который ее не особо-то и удивил. Ты знаешь. Прости. Она закрыла глаза точно человек, которого преследует неудача за неудачей, и произнесла сожалением. Вилли тебя убьет, если только догадается, что ты в курсе. Значит, не будем ему сообщать. Как ты понял? из мелочей. Ты не из простой семьи. Твоё обучение проходило в республике. Ты на кратке с людьми высшего света. Брайсу известно, как тебя зовут и твою мать полагаю, тоже. Ты достаточно богат, чтобы легко тратить деньги на целые особняки. Интерес Уитфорда к тебе тоже необычен. Он готов жениться и вряд ли бы пошёл на такой шаг ради простолюдинки. Одна фраза здесь, другая там. Девушка подперла щеку кулаком, сказав очень устало. Но я все равно не понимаю. То, о чем ты говоришь, это действительно мелочи. Они ничего не доказывают. Мне пришлось признать верность ее слов. Ты права. Думаю, есть немало аристократических семей, попавших в опалу у нового Дукса. Почему бы тебе не быть одной из них? Но есть еще подтверждение моей догадки. Плакальщики. Они помнят тебя. Не меня, а то, что во мне. Во всяком случае, так считает Вилли. К сожалению, мне мало что известно об этом. Я посмотрел на портрет старого адмирала. Когда я оказался здесь в первый раз, вы с Вилли спорили. Он упомянул Артура. Можно легко сложить несколько вещей, затем несколько имен и... Он твой старший брат. Мальчика звали Артур, его сестру Элизабет, а их мать Мюриол. Она опустила глаза. Мюр. Отец всегда в кругу семьи называл ее Мюр. И когда для пансионата мне надо было поменять имя, ничего более удачного дочь сверженного Дукса придумать не сумела. Или не захотела. Горечи тоска звучали в каждом ее слове. Это красивое имя. Хотя мне очень непривычно было бы называть тебя Элизабет. Девушка горько рассмеялась. Крошка Лили Бетт, королева кудряшек и хранительница кружевных платьев, тысячи кукол давно мертва. Милым девочкам нет места в этом мире, Итон. Так что называй меня как прежде. За эти годы я уже давно привыкла быть другой и не хочу меняться. Ты помнишь те события? Отчасти. Здоровая половина ее лица исказилась. Но мое восприятие, восприятие ребенка, может сильно ошибаться. Мы с братом проводили время в летнем дворце. Теперь это дом Дайсонов. Родителей с нами не было. В Риерте принимали посланника из империи. Мерген, лучший друг отца, герой войны, первый советник, оказался предателем и бунтовщиком. Его поддержали многие влиятельные семьи, министры, военные. Все те, кто клялись моей семье в верности и были так милы, так дружелюбны, внезапно оказались врагами. Мерген забрал мою страну и убил множество хороших людей, тех, кто до конца оставался с моей семьей. Все считают, что дети Дукса разделили участь своих родителей. Никто так и не узнал, что случилось с отцом и матерью в тот вечер переворота. Слухи, конечно, ходили разные. Новое правительство тоже много чего говорило. Но истина? Истина. Как они себя вели, что говорили, как погибли, боюсь, никогда мне не откроется. Порой этого не стоит знать. Мюр вытерла ползущую по щеке слезу, со злостью посмотрела на нее, сжала пальцы в кулак. Стоит. Бежать от правды глупо. А что случилось с вами? Ту ночь я часто вижу в кошмарах. Все мутно и хаотично. Где-то вдалеке стреляют. Гувернантка будет нас. В комнате солдаты из службы охраны. Они выводят меня и брата. Я ничего не понимаю. В коридорах трупы, кровь на стенах. Очень страшно. Она сделала долгую паузу. Я была в ночной рубашке. Меня укрыли одеялом. Артур бежит впереди. Затем стрелять начали прямо над головой. Человек, который нес, меня упал. По мне сильно разбила локоть. Вспышки, грохот, крики, грязная ругань, запах пороха и крови. Люди, как мои куклы, изломанные и неподвижные. Безумие какое-то для ребенка. Нас взяли уже в саду. Пришли плакальщики. Мне и брату сразу же сделали укол якоря. А потом увезли в один из домов земли славных. После перевезли во дворец, к Мергену. Он не стал вас убивать? Не стал. Неохотно согласилась она. Ты упомянула якорь. Выходит, у Артура тоже был ингениум. Да, он был сильнее меня и умел. Уже неважно, это его все равно не спасло. Нам делали регулярные уколы и держали под охраной, но не скажу, что это была тюрьма. Все вежливо, просто нельзя покидать крыло, и никто не отвечал на вопросы брата, что случилось и где наши родители. Во дворце мы прожили почти два месяца, пока несколько военных, поддерживающих мою семью, не сумели устроить нам побег. Вилли и Пендэнтон. Да. Вилли служил в штабе Умергена, а Пентонтон был начальником охраны отца. Адмирал выжил в ночь переворота и смог вытащить нас из лап Узурпатора, но сам погиб, когда его ранили, и он остался прикрывать отход основной группы. Что потом? Да ничего. Началась новая жизнь. Мы прятались, принимали новый мир. Затем меня отправили учиться в республику. Я вернулась через несколько лет. А после... Она обвела рукой темную маленькую комнату той, кто должна была жить в просторных дворцовых залах. Всё это. А твой брат? Вилли возлагал на него большие надежды. Артур мог стать хорошим правителем, и у него были все шансы вернуть власть в Риерте, но судьба распорядилась иначе. Я подумал несколько секунд, сделал выводы и задал вполне логичный вопрос. Это Артур был тем, кто называл себя хлест. Да, Вилли винит в его смерти себя. Артур часто говорил, что если тебя тянет ко дну, надо с этим бороться и взлетать. Лететь как можно выше. Он попробовал, и у него не получилось. И у многих тех, кто пошел за ним, тоже. Брата не стало. Все надежды Вилли разбились, и он... Решил, что ты послужишь заменой. Слабый из меня замена хлесту. Я люблю свою страну и ненавижу Мергена за то, что он сделал с моими родителями и Ириертой. Но я никогда не желала править. Я просто хочу благо для всех, кто живет здесь». «Благо для всех?» — перебил я ее. «Иногда его трудно получить и для одного человека, а ты жаждешь для миллионов. Это такая же недостижимая цель, как попасть в райменное чистилище». «Хорошо, скажу иначе». Девушка не стала спорить. «Я готова пожертвовать жизнью, чтобы помочь своей стране, но никогда не хотела занимать трон». Я, понимающий, кивнул. Вилли натаскивал твоего старшего брата, и ты не рассчитывала на власть, не готова к ней. Но знаешь, часто люди оказывались во главе государств совершенно неожиданно для многих, и даже для самих себя. И вот они как раз и были тем благом для процветания страны». Она зло произнесла. «И это возможное процветание в любом случае будет основано на крови ребенка. Мюр. Я сегодня сыплю банальными фразами». Но власть всегда основана на чьей-то крови, и либо ты это принимаешь, либо нет. Не принимаю. Называй меня дурой, но я не стану той, кто режет детей. Мерген — чудовище, но даже он не убил нас. Даже он, Итан. А Вилли Уитфорд заходит слишком далеко. Хотел бы я ей сказать, пройдет совсем немного времени, и она поймет, что дикая сельва по Папаякта по сравнению с высшими эшелонами власти — сущий пансион для благородных девиц. Но не стал. «Много людей знают о том, кто ты такая на самом деле», — спросил я, чтобы хоть как-то отвлечь девушку от мрачных мыслей. «Вилли, Айон, еще Уитфорд. поэтому он и помогает. И все?» «Все. Больше никто». «Хорошо. Значит, ты защищена от болтливых языков. Насколько это вообще возможно?» «Итан». Мюр посмотрела мне прямо в глаза. «Осталось очень мало времени для того, чтобы попасть к Брайсу. Если у Вилли всё получится, город взорвется, и каждая влиятельная фигура Риерта окажется за тройным кольцом охраны. Нам надо действовать». «Эм...» Я подыскивал правильные слова. «Не трудись. Я знаю каждый твой довод. Об опасности, о том, что ты меня оберегаешь, и про многое другое, неудобное для моего существования. Ты во всем прав. Но мне нужна информация. Не только о плакальщиках. Но и обо мне. Любая информация. Не понимаю. Я и Артур дети Дукса. У меня есть ингениум. У брата был тоже. Это очень странное совпадение, чтобы двое в одной семье, правящей семье, имели способности, но были лишены отрицательных последствий. Хенстридж ничего не знал об этом, быть может, Брайз знает правду. Что я такое и откуда у меня мой дар? Я подошел к окну. Оперся руками о холодный подоконник, чувствуя, как нующая боль просыпается в правом виске. «Сегодня. Пока Вилли не устроил переполох. У меня есть план дома. На днях я обследовал берег и нашел кое-что. Возможно. Только возможно у нас получится. Но у меня есть условия. Назови их. Если станет слишком опасно, мы не будем лезть на рожон. Я говорю, уходим, и ты слушаешься». «Лучше попытаемся еще раз, чем погибнем и ничего не добьемся. Прошу не стрелять в Брайса, и ты не касаешься пистолета. Обещаю. К одиннадцати вечера будь в коротком лете. Это на севере садов Маджора.